Методика массажа вениками с помощью партнера. Партнер двумя вениками начинает легкое поглаживание стоп. Затем веники скользят по икроножным мышцам, ягодицам, по спине и рукам, которые должны быть вытянуты вдоль тела. В обратном направлении один веник скользит по одному боку, другой по другому, затем по боковым поверхностям тела. Здесь веники надо приподнять, резко опустить на поясницу и прижать руками на 2-3 секунды. Если температура в парной слишком высокая и кожа не выдерживает жары то веники следует перемещать медленно, не поднимая их у стоп и головы, чтобы не нагнетать пары. Следующий прием парения – постегивание. Вначале оно делается на спине легкими прикосновениями во всех направлениях, затем на пояснице, в области таза, на бедрах, икроножных мышцах и стопах. На этот прием уходит 45-50 секунд. Заканчивает его поглаживанием, но движение уже делаются значительно быстрее, чем в начале, то есть 5-6 движений за 6-7 секунд. После этого массируемому надо лечь на спину, расположив одну руку на паховой области, а другую на области сердца. Начинает массаж с постегивания груди, рук, живота, бедер, голени, стоп, проводя все приемы в той же последовательности, что и при парении лежа на животе. Затем массируемый снова поворачивается на живот. И применяют основной прием – похлёстывание в сочетании с компрессами. Начинают со спины. Веники слегка приподнимают, захватывая ими горячий воздух, и делают 2-3 легких похлёстывания по боковым поверхностям спины. После этого веники на 2-3 секунды прижимают к спине. То же проделывают на лопатках, над надплечьях, шее, Вдоль позвоночника, на пояснице, ягодичных мышцах, наружной поверхности бедер, голенях, до да стоп. Исключать при этом подколенные ямки, где кожа очень чувствительна. В отдельных случаях необходимо глубоко прогреть коленный сустав, накладывая на него веник, а голень сгибать при этом мягкими пружинящими движениями. Компрессы хорошо помогают при болях в мышцах, радикулите. После компресса на стопах веники кладут на поясницу и одновременно разводят их в стороны голове и к стопам. Этот прием рекомендуется при болях в поясничном отделе. Проводят его 4-5 раз, завершая двумя-тремя поглаживаниями, после чего массируемые веник поворачивается на спину и этот прием повторяет на передней поверхности тела. На груди веник накладывает на большие грудные мышцы и на боковые поверхности грудной клетки. Затем массируемый кладет руки на живот и веники накладывает на плечевые, локтевые суставы, далее на кисти, пальцы, далее на бедра, коленные суставы, Голеностопные суставы спереди и на стопы. Заканчивается процедура парения растиранием. В одну руку берут веник, а ладонью другой, слегка надавливая на лиственную часть веника, растирают во всех направлениях тела и конечности. Эту процедуру следует проделать сначала по передней поверхности тела, а затем по задней и по всему телу. Любители бани часто совмещают банную процедуру с закаливанием, плаванием в бассейне, обливанием холодным душем, валянием в снегу и прочее. Но все это можно делать только между заходами в парильню, где необходимо после этого прогреться в течение двух-трех минут. Тому, кто пришел в баню только для уменьшения массы тела, этих процедур проводить не следует, так как Рефлекторно прекращается потоотделение. Вся банная процедура не должна занимать более 2,5-3 часов. Пребывание в парильне не более 30 минут. Для начинающих и пожилых людей достаточно одного захода в парильню на 5-10 минут. массаж в условиях бани. Проводится после выхода из парильного отделения, перед этим не следует охлаждаться. Начинает самомассаж с бедер, поглаживание выжимание разминание передней и задней поверхности бедер, заканчивают поколачиванием, потряхиванием, поглаживанием. При массаже коленного сустава производит растирание активные движения. На голени применяют поглаживание, выжимание, разминание. Заканчивают потряхиванием и поглаживанием. На пяточном сухожилии применяют растирание. При массаже переднеберцовых мышц применяют разминание, растирание. На стопе и подошве растирание. Все приемы проводят на одной, затем на другой поверхности, одной, затем другой ноги. Далее массирует грудь, поглаживание, выжимание по 3-4 раза. Затем растирание области грудины, межреберных промежутков, под подреберным углом. Большие грудные мышцы, разминание, затем потряхивание и поглаживание. Далее верхние конечности начинают от плеча, потом локтевой сустав, предплечье Кисть одной, затем другой руки, поглаживание, выжимание, разминание. После этого массирует спину, широчайшие мышцы, боковые поверхности спины, выжимание, разминание. Далее тазовую область массировать можно в положении стоя, выжимание, разминание. Особое внимание уделяет крестцовой и поясничной области, растирание. Затем массирует живот по часовой стрелке, поглаживание, разминание. Заканчивает процедуру массажем волосистой части головы. Каждый прием при самомассаже повторяют 2-3 раза. Общее время 10-15 минут. Массаж в бане следует проводить неторопливо. Приемы выполнять ритмично. Тело слегка сдавливать. В помещении должно быть тепло и много воздуха. После бани ни в коем случае нельзя пить холодные напитки, квас, пиво, молоко и есть мороженое. В баню следует идти спустя 3-4 часа после еды, но не натощак. Людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или недавно перенесшим любое острое заболевание, Баню посещать можно только по рекомендации врача. Детям до 8 лет посещать парильню нежелательно. После бани хороши горячий чай, березовый сок, а также клюква, брусника. В норме после бани должны быть отличное настроение, повышенная работоспособность, хороший аппетит, крепкий сон.